Глава 23. Ивент. Обратный отсчет завершился, и я оказался в кромешном мраке, а потом все поле зрения заполнили строчки системного сообщения, прочитав которое я чертыхнулся. Вот она, та глобальная подстава, о которой меня предупреждала интуиция. Система долго копила силы, чтобы выплеснуть все возможное невезение на голову неугодного ей игрока, что уже несколько раз каким-то образом изменял естественный ход событий. Нет, во мне пока не распознали беглеца, но явно заинтересовались и взяли под особый контроль. По крайней мере, мой мозг интерпретировал все происходящее именно так. Нововведение всего одно, зато какое. Теперь каждый игрок, что вышел из лабиринта, может провести смертельную дуэль с охотником, чтобы доказать свою силу. Если игрок победит, то система удвоит награду за ивент, если проиграет, то насчет клана будет зачислено озвученное вознаграждение, а игрок, соответственно, умрет. Чисто теоретически, это дополнительная опция добровольная, то есть можно отказаться от дуэли и вернуться в свой клан, но первый раз, а сейчас именно такой, проведение дуэли обязательно. Система считает, что загнала меня в ловушку, Игрок Бран должен умереть при любом раскладе. Либо в лабиринте, либо от руки своего цепного пса. Уж не знаю, каких ресурсов стоило ей пропихнуть столь глобальные изменения и не разрушить ту видимость игрового баланса, который существует в этом мире, но так или иначе это произошло. Делать нечего, придется выкручиваться. Сильно сомневаюсь, что мне в сопернике достанется кто-то слабый. Неудача, она такая неудача. Ладно, будем разбираться с проблемами по мере их поступления. Первый этап — добраться до флага и отыскать выход. А там видно будет. Моя отшибленная десятками тысяч смертей черепушка наверняка подкинет какую-нибудь гениальную идею. Картинка перед глазами вновь мигнула, и я оказался на одной из сотен стартовых позиций у внешней стены лабиринта, откуда начинают смертельную гонку абсолютно все игроки. Итак, что мы имеем? Пятиметровой высоты серые стены, на которых через равные промежутки установлены факелы. Сверху каменная плита. Плохо. Не получится смухлевать и рвануть к центру лабиринта напрямую. Впрочем, я и не сильно рассчитывал на такую халяву. Ширина прохода метров 10, чтобы можно было устраивать знатные зарубы, но я просмотрел несколько записей прошлых ивентов и знаю, что в лабиринте полно и более узких ответвлений. Впереди виднеется перекресток. Надо бы поторапливаться. Сейчас народ рванет вперед, и шанс попасть в общий замес многократно возрастет. Подмигнув ближайшему кристаллу наблюдения, Соклана ведь смотрит трансляцию, хищно улыбнулся, а потом мановением руки сформировал вокруг себя иллюзорный кокон, который искажал картинку и делал меня намного менее заметным. В полутьме прокатит. но ну, а потом помчался вперед, периодически переключаясь на магическое зрение, чтобы отследить обстановку. Не хочется нарваться на ловушку в самом начале и глупо подставиться под удар. На перекрестке меня уже поджидали. Хм, возможно, не конкретно меня, но мелкий гоблин притаился у стены, практически слившись с ней, и ждал, когда из других тоннелей появятся жертвы. Ввязываться в драку я не стал. Не вижу смысла в лишнем насилии. «Одно дело устроить налет на вражеский замок, понимая, что все убитые игроки обязательно возродятся, и совсем другое — бить насмерть. Нет, если припрет, то моя рука не дрогнет. Но когда есть возможность, предпочитаю не засорять свою карму противоестественными действиями». Я побежал дальше, увернулся от выстрелившей стены отравленной иглы, затем приметил прикрытой иллюзии узкий проход, ухмыльнулся про себя «Мол, кого вы хотите обмануть иллюзии и свернул с основного маршрута. Далее пришлось двигаться намного осторожнее. В узком тоннеле гораздо меньше места для маневра. Приходилось постоянно мониторить пространство на предмет ловушек и вовремя реагировать на угрозы. Система хорошо подготовилась. Разнообразие всяческих подлянок — которые я мастерски обходил стороной или разрежал при помощи материализованных иллюзий, впечатляло. И Если бы не мой багаж знаний, который, как я подозреваю, появился после сотен прожитых жизней, я бы не прошел и сотни метров. Для большей зрелищности система старается выгнать всех игроков в центральные тоннели. Там меньше ловушек, но велик риск повстречаться с конкурентом или сильным мобом. Нет, разнообразные твари мне на пути тоже попадались, но справиться с ними было достаточно просто, даже несмотря на их грозный вид и преимущество в уровне. Мне хватало всего одного взгляда, чтобы понять, как максимально быстро и эффективно вывести из строя этого врага. Понятия не имею, как это работает, но работает. Это главное. В качестве ориентиров в лабиринте имелось множество специфических меток, которые могли дать игроку подсказку куда двигаться дальше чтобы добраться до флага некоторые были хорошо заметны некоторые скрыты различными способами в том числе и магическими одни реально подсказывали нужное направление другие пытались запутать и увести в сторону от цели причем если правильно разгадать суть такого послания, то можно даже выбрать по какому маршруту двигаться дальше по быстрому но опасному или долгому, но более надежному, мой мозг анализировал все это в автоматическом режиме, молниеносно перерабатывал и выдавал готовое решение. Со стороны выглядело, что я просто иду в нужную сторону, без колебаний, без остановок, как будто перед глазами есть точная карта лабиринта. Естественно, я выбирал наиболее быстрые маршруты и благодаря этому намного опережал других игроков. Иногда на пути попадались тайники с разными полезными плюшками. По большей части это были флакончики с усиливающими определенные характеристики эликсирами. Приятный бонус, тем более что эффект будет распространяться на все время пребывания в лабиринте. Так что я не пропускал ни одного тайника и старательно взламывал защиту в поисках полезных бафов, которые пригодятся мне во время схватки со стирателем. Примерно через час я достиг своей цели. Развивающийся иллюзорный флаг колыхался в самом центре огромного зала. Пол оказался разделен на тысячи одинаковых квадратиков. Финальное испытание для претендента. Стоит наступить не на тот квадратик, как пол моментально провалится. Для невнимательных игроков преодолеть это испытание станет весьма затруднительным. Но если не считать ворон, то отыскать схему безопасного прохождения на стенах лабиринта можно. Главное — уметь сопоставлять косвенные факты и уметь держать в голове большие объемы информации. Игровой интерфейс приучил всех к доступности данных. Зачем напрягать свои извилины что-то запоминать, когда в любой момент можно активировать специальное меню и мгновенно получить нужную информацию? Вот и оказывается народ в крайне затруднительном положении когда лишается такой удобной возможности. В своей-то черепушке гуляет ветер и гоняет по песчаным барханам перекати поле. Цифровизация не идет на пользу разуму. Мозг вообще очень ленивый. Если его постоянно не нагружать, то он отвыкает нормально работать. Стоило войти в зал с флагом, как резко перестала работать магия. Система подстраховалась, чтобы никто не смог воспользоваться при прохождении какой-нибудь уловкой. Предсказуемо. Усилием воли воспроизвел в голове собранную по крупицам схему безопасного прохождения и уверенно начал двигаться к цели. Безопасных квадратиков было не так уж и много. Тропинка оказалась довольно извилистой. Порой приходилось вообще двигаться в обратную от флага сторону, но в итоге я все же дошел. Стоило мне наступить на центральный квадратик, как флаг намертво приклеился к персонажу и повис над головой. По всему лабиринту раздался резонирующий гонг, оповестивший всех участников, что первый претендент на победу добрался до промежуточной цели. Сейчас начинается второй этап ивента под названием «Охота на обладателя флага». В этот период игроки забывают о междоусобных стычках и полностью сосредотачиваются на уничтожении претендента. Лабиринт перестраивается, а все ловушки деактивируются. Самый основной момент — система закрывает мелкие ответвления, но только для претендента. Обладатель флага может перемещаться лишь по центральным тоннелям, тогда как другие игроки на всех парах несутся на перехват. Теперь отсидеться в стороне не получится. Меня будут пытаться убить, и чтобы выжить, придется отвечать. Возможно, с моей стороны это немного нечестно, ведь на самом деле я не умру, а всего-навсего вернусь в свое реальное тело. Но тут уж ничего не поделаешь. Не я устанавливаю правила в этой нечестной игре. Я просто пытаюсь выжить. Одновременно и поломать тут все к чертям, что в итоге освободит из рабства бесчисленные миллиарды душ. Как мне кажется, такая цель оправдывает средства ее достижения. Хоть я могу и ошибаться. Кто знает, время рассудит. Всего из лабиринта существует три выхода, но особой роли этот факт не играет. Магистральный тоннель всего один. Он, спиралевидно раскручиваясь, идет от центра к периферии. Так что в моем отлове могут поучаствовать все игроки ивента. Надо только немного подождать когда жертва сама явится и попадется в расставленные сети. Возможно, целесообразнее было бы немного подождать захватом флага, чтобы игроки сами максимально успели перебить друг друга. Но у меня есть очень веская причина добраться до выхода из лабиринта побыстрее. Заглянув во внутренний карман, убедился, что с переносимым грузом все в порядке, а потом решительно шагнул к выходу из центрального зала. Сопротивление игроки оказали довольно ожесточенное. Терять всем было особо нечего, так или иначе умирать. Либо сейчас от моих рук, либо долго и мучительно от ядовитого газа, когда я покинул лабиринт. Они сбивались в разные по численности группы и пытались задавить меня количеством. Приходилось играть роли не показывать своего тотального превосходства, чтобы не давать системе лишнего повода для подозрений. Я старался вывернуть бой так, чтобы со стороны казалось, что схватка дается мне чертовски тяжело. Даже удары специально пропускал. Надеюсь, получилось реалистично. На прорыв к выходу потратил не меньше трех часов. Далось мне это трудно. Причем как физически, так и морально. Бафов усиливающих я набрал из тайников прилично, так что по параметрам не уступал даже более высокоуровневым игрокам. Но когда против тебя выступает сразу десяток бойцов, волей-неволей придется крутиться ужом, чтобы выжить в этой мясорубке. После сегодняшнего ивента мой счет к этому грёбаному миру и его создателям возрос еще больше. Врата лабиринта пропустили владельца флага, а система оповестила клана зачислений насчет полагающейся награды и потом перенесла на арену, где меня уже ждал стиратель. При виде ухмыляющегося, экипированного в топовый шмот серокожего человека 85-го левела, я сразу понял, что по задумке системы я не должен покинуть арену. Гораздо проще избавиться от проблемного игрока, чем постоянно отвлекать ресурсы на мониторинг. Наверняка ведь мои выходки создают определенные возмущения баланса, которые система воспринимает как пусть и мелкие, но все равно раздражающие уколы. Пришло время разбить свою кубышку. После боёв в лабиринте опыта в моем загашнике прибавилось, так что можно спокойно потратить 290 тысяч на повышение уровня подмены сущности до 13-го левела. Теперь мне хватит сил. Осталось только правильно разыграть финальную партию. И долго ты собираешься истуканом стоять? Не видишь, что ли, что он готовится атаковать? Неожиданно раздался в голове молодой женский голос. «Прыгай вправо, живо!» Безапелляционно приказал голос, и я подчинился. Мой прыжок совпал с и стирателя. Словно в замедленной съемке я наблюдал, как огненное копье, разогнанное до совершенно немыслимой скорости, реактивным болидом несется мне в голову. Такая атака наверняка разорвала бы мне череп, но своевременное предупреждение голоса помогло уклониться. «Ты еще кто такая?» Зло прошипел себе под нос я. «Очередная провокация системы?» «Уже и в мозг ко мне залезли твари». «Эм, если честно, то я не знаю». Спустя несколько секунд тишины ответил голос несколько задачным тоном. «Я проснулась несколько секунд назад и ничего не помню. Где я? Что вообще происходит?» Отвечать голосу мне было некогда. Неудачная атака охотника нисколько не охладила его пыл, и он начал сыпать меня заклинаниями. Я уклонялся, ставил щиты, но противник сносил их с первого же каста. Проклятие. До какого же уровня его магический атрибут? И как при такой интенсивности обстрела сблизиться Я проанализировала твои параметры и пришла к неутешительному выводу. «Ты сольешь этот бой», — не унимался голос. Будто я этого не знаю, мысленно буркнул я. «Не отвлекай, кто бы ты ни была. У меня есть план». Уклонившись от очередной серии снарядов, словил плечом огненную стрелу и болезненно зашипел. «Проклятье, начинаю пропускать. Надо перехватить инициативу. Я так долго не продержусь. Если обрисуешь мне суть своего плана, возможно, смогу помочь», вновь влезла со своим комментарием девчонка. «Мне надо коснуться противника рукой», — раздраженно ответил я. «Неужели это очередная провокация системы? Это ведь в ее стиле». Подкинуть мне помощника, который должен будет втереться в доверие, а потом жестоко обломать? Не знаю. Я уже ничего не знаю и никому не доверяю. Но не воспользоваться случаем глупо. По какой-то причине я не ощущаю от голоса угрозы. Наоборот, мое отшибленное сознание воспринимает его своим, родным и ласковым. А за прошедшее время я научился доверять интуиции. Неуклюже отпрыгнув от противника, На лету создал позади него иллюзию хищного побега, и в тот момент, когда это растительное щупальце ударило по ногам стирателя, материализовал его. Врак упал, а я помчался к нему, стремительно сокращая расстояние. Это смертельная дуэль, если ты захватишь суть охотника, а потом дашь себя убить, то ничем хорошим это не закончится, не унималась девчонка, а ее осведомленность о моих возможностях начала откровенно пугать. «Да кто она такая?» «У меня другой план». На бегу ответил ей и попытался спеленать стирателем и цепями, но тот воспользовался огненной аурой, прожег металл и начал вставать. Либо помогай, либо не мешай. Охотник уже поднялся на ноги. И тогда время начало замедляться. Ну, либо я сильно ускорился, но не суть. Движения противника стали плавными, медленными и уворачиваться от летящих в меня заклинаний стало очень просто. Они словно плыли в густом киселе. Уже на подходе или подбеге, а, и неважно, в общем, я засунул руку в карман и нащупал там небольшую гусеницу, которую захватил с собой из замка. тварюшка не является моим официальным пэтом, поэтому система пропустила ее в лабиринт. Я старался ее не светить, чтобы не отобрали. Ведь по правилам призывать поэтов во время ивента нельзя. И вот сейчас настал звездный час одной маленькой гусеницы. Со всей дури, влетев во врага, я сбил стирателя с ног и мысленно скомандовал захват. Сознание рывком покинуло тело Брана и без каких-либо препятствий скользнуло в насекомыша, прижатого к шее стирателя. Немешкая, я вновь использовал захват сущности — И вот тут я ощутил дикое, неистовое сопротивление охотника. Его закалённая во множестве бит в душа не хотела покидать насиженное место и цеплялась за тушку всем, чем только можно. Я напирал, давил, но она не сдавалась. Сильный гад. Я помогу. Снова возник в голове голос девчонки, и я почувствовал невероятное тепло, которое придало сил утроев натиск, я чуть ли не за шкирку словно нашкодившего котенка выдрал душу охотника из тела и зашвырнул в гусеницу. Основное дело сделано. Пора завершать этот спектакль. Но надо сделать все красиво, чтобы даже дотошная система не смогла придраться. Оценивать, доставшийся от стирателя, билд было некогда, поэтому скостовал взрыв и отбросил с себя навалившегося Брана. От такого удара полоска его хитов Ушла в красный сектор, и он, изломанный обугленной куклой, распластался на песке арены в пяти метрах от меня. Спокойно поднявшись на ноги, я демонстративно отряхнул одежду, яростно оскалился, извлек из ножен меч, а потом для пущего эффекта зачаровал его огнем. Вот так, с полыхающим глинком в руках, я и направился к поверженному противнику. Любому наблюдателю сразу станет понятно, каким должен быть исход этого поединка. Но тут я вдруг, во время очередного приступа неудачи, спотыкаюсь буквально на ровном месте, как сотни раз до этого. Неуклюжие взмахи руками не помогают, меч выскальзывает из ладони, и вот я уже лечу вперед, а потом совершенно случайно, естественно, натыкаюсь грудью на свой же меч, который, вот чудеса, воткнулся в песок рукоятью. Клинок пронзает мое сердце, и картинка перед глазами тухнет. Смертельное ранение. Без вариантов. И появившееся до боли знакомое сообщение это тут же подтвердило. Внимание, вы умерли. Возрождение через десять, девять. Остается надеяться, что я все рассчитал правильно. Система очень дотошная, в условиях смертельной дуэли прописала пункт, согласно которому игрок должен либо убить стирателя, либо пасть от его руки. Там ничего не говорилось о случайной смерти от своего же оружия. По всем понятиям, такой исход дуэли не должен быть расценен как убийство одного игрока другим. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Если все пройдет, как я задумал, то Брана перенесет волка, где он и будет тусоваться, пока я не найду способ, как навестить клан. Астрис догадается. Девушка наверняка поняла, для какой цели я сближался с охотником и распознала симптомы приступа неудачи, свидетельницей которых было не один десяток раз. Ну а если я просчитался, то придется какое-то время потусоваться в собственном теле вечного нулевки. Я выдержу. Теперь у меня есть цель, ради которой стоит жить и сражаться. А еще я теперь не один. Уж не знаю, кто такая эта девчонка, но она точно своя. Это я чувствую точно. Осталось только дождаться завершения обратного отсчета и все сразу прояснится Два. Один. Конец первой книги. Продолжение следует.